Разрывы в мышлении. Сэр, вы призываете делать пожертвования для спасения горилл. Это, конечно, весьма похвально, но вам, похоже, не приходило в голову, что на том же самом африканском континенте страдают тысячи человеческих детей. Будет самое время подумать о гориллах, когда мы позаботимся обо всех этих ребятишках. Давайте же правильно расставлять приоритеты. Это воображаемое письмо мог бы написать сегодня едва ли не любой человек, исполненный благих намерений. Иронизируя по этому поводу, я вовсе не хочу сказать, что нельзя убедительно обосновать приоритетность заботы о человеческих детях. Думаю, что можно, хотя можно обосновать и противоположную точку зрения. Я лишь хочу указать на машинальный, бездумный характер двойных стандартов спесиесизма, вегисизма, видового шиенизма. Этот термин, образованный по аналогии с термином расизм, предложил Ричард Райдер, а популяризировал Питер Сингер. Слово спесиесизм образовано от латинского и английского species вид. По аналогии, в русском языке соответствующий термин используется редко, иногда в варианте специцизм, хотя правильная транслитерация с латыни специесизм, а с английского спешиесизм. Примечание переводчика: Для многих просто очевидно и не обсуждается, что люди имеют право на особое отношение. Чтобы в этом убедиться, взгляните на следующий вариант того же письма. Сэр, вы призываете делать пожертвования для спасения горил. Это, конечно, весьма похвально, но вам, похоже, не приходило в голову, что на том же самом африканском континенте страдают тысячи трубкозубов. Будет самое время подумать о гориллах, когда мы спасем всех трубкозубов без исключения. Давайте же правильно расставлять приоритеты. Второе письмо неизбежно вызовет вопрос: почему именно трубкозубов? Хороший вопрос, на который требуется получить удовлетворительный ответ, прежде чем принимать второе письмо всерьез. Но первое письмо, полагаю, не вызовет у большинства людей аналогичного вопроса. Почему именно человеческих? Как я уже сказал, я не отрицаю, что на этот вопрос, в отличие от вопроса о трубкозубах, наверняка можно дать убедительный ответ. Я критикую лишь неспособность задуматься и осознать, что такой вопрос о людях вообще возникает. За этой неспособностью кроется очень простое положение видового шовинизма. Люди это люди, а гориллы это животные. Их бесспорно разделяет такая пропасть, что жизнь единственного человеческого ребенка стоит больше, чем жизни всех горил на свете. Стоимость жизни животного это лишь стоимость его замещения для владельца или в случае с редкими видами для всего человечества. Но стоит навесить ярлык homo sapiens даже на крошечный кусочек нечувствительной эмбриональной ткани, и ценность его жизни сразу достигает бесконечного, несчастлимого значения. Этот образ мыслей характеризует дискретность. Все мы согласились бы, что женщина ростом 6 футов высокая, а женщина ростом 5 футов невысокая. Примерно 1,8 метра и 1,5 метра соответственно. Примечание переводчика. Такие слова, как высокий и невысокий, подталкивают нас к искусственному делению мира на качественные категории. Но это не означает, что в окружающем мире действительно присутствует дискретное распределение. Если бы вы сказали мне, что рост некой женщины 5 футов 9 дюймов, и попросили меня решить, следует ли в этом случае называть ее высокой, я пожал плечами и сказал бы: ее рост 5 футов 9 дюймов. Так чего вам еще нужно?" Но человек с дискретным мышлением Если представить его в немного карикатурном виде, готов будет добиваться судебного решения по этому вопросу, и возможно, пойдет на немалые издержки. На самом деле, про карикатурный вид можно было и не говорить. Южноафриканские суды в течение многих лет занимались очень прибыльным делом, вынося решение по вопросам о том, считать ли и того или иного человека смешанных кровей белым, чернокожим или цветным. К счастью, это в прошлом. История режима апартеида может служить одним из напоминаний о тирании дискретного мышления. Дискретное мышление вездесуще. Его влияние оказывается особенно серьезным, когда оно поражает юристов и религиозных людей. Не только все судьи, но и многие политики-юристы, и всем политикам приходится бороться за голоса религиозных избирателей. Недавно после одной из моих публичных лекций меня подверг допросу один из присутствовавших в аудитории юристов. Он обрушил всю силу своего юридического мастерства на один примечательный эволюционный вопрос. Если в ходе эволюции из вида А возникает новый вид Б, уверенно рассуждал он, то должен быть момент, когда мать принадлежит еще к старому виду А, а ее детеныш уже принадлежит к новому виду Б. Представители разных видов не могут скрещиваться друг с другом. Стало быть, по-вашему, получается, что детеныш может настолько сильно отличаться от родителей, что не сможет скрещиваться с им подобными. Разве это не демонстрирует, победоносно подытожил он, роковую ошибку в теории эволюции? Но ведь это мы делим животных на дискретные виды, Согласно эволюционным представлениям о жизни между всеми видами должны были существовать промежуточные формы, хотя большинство их уже вымерло, упростив нам обряд раздачи имен. но вымерли далеко не все. Мой оппонент-юрист удивился бы, и был бы я, надеюсь, заинтригован, если бы узнал о так называемых кольцевых видах. Самый известный из них это кольцо серебристых чаек и клуш. В Британии это отчетливо различающиеся виды, совсем по-разному окрашенные. Любой без труда отличит их друг от друга. Но если двигаться по ареалу серебристых чаек вокруг Северного полюса в западном направлении, до Северной Америки, а затем через Аляску и Сибирь обратно в Европу, мы отметим примечательный факт. Серебристые чайки постепенно становятся все меньше похожи на серебристых чаек и все больше похожи на клоуш В итоге оказывается, что наши европейские клуши на деле находятся на противоположном конце кольца, которое начинается с наших серебристых чаек. На каждом участке кольца эти птицы достаточно похожи на своих соседей, чтобы скрещиваться с ними. Исключение составляют концевые участки этого непрерывного ряда, сходящиеся в Европе. Здесь серебристые чайки и клуши никогда не скрещиваются друг с другом. Хотя они и связаны огибающим планету непрерывным рядом скрещивающихся собратьев. Единственное, чем необычны такие кольцевые виды, это тем, что промежуточные стадии между ними по-прежнему существуют. Все пары близких видов могли когда-то быть кольцевыми видами. Когда-то промежуточные формы между ними должны были существовать. Просто в большинстве случаев к нашему времени они уже вымерли. Юрист Приученный к дискретному мышлению настаивает на том, чтобы относить каждую особь к какому-либо определенному виду. Он не допускает возможности, что особь может находиться посередине между двумя видами или на одной десятой пути от вида А до вида Б. Сторонники движения за жизнь, пролайф, и другие участники бессмысленных споров о том, на каком именно этапе своего развития эмбрион становится человеком, демонстрируют тоже дискретное мышление. Этим людям бесполезно объяснять, что в зависимости от того, какие свойства человека вас интересуют, эмбрион может быть человеком наполовину или человеком на одну сотую. Для дискретного мышления человек понятие абсолютное. Никаких полумер нет и быть не может. И вот это источник многих зол. Термином человекообразные обезьяны Шимпанзе, обычно называют шимпанзе, горил, орангутанов, гибонов и сиамангов. Мы признаем, что похожи на человекообразных обезьян, но редко осознаем, что мы тоже человекообразные обезьяны. Наши общие предки с шимпанзе и гориллами жили намного позже, чем их общие предки с азиатскими человекообразными, гибонами и орангутанами. Не существует такой естественной группы, которая включала бы шимпанзе, Горил и рангутанов, но не включало бы людей. На генеалогическом древе человекообразных обезьян люди находятся в самой гуще ветвей. На самом деле, мы не просто человекообразные обезьяны, мы африканские человекообразные обезьяны. Группа африканские человекообразные обезьяны, если произвольно не исключать из нее людей, будет естественной группой. Все когда-либо существовавшие африканские человекообразные обезьяны Мы в том числе связаны друг с другом неразрывными цепями родства. То же самое можно сказать и обо всех когда-либо существовавших животных и растениях, но там эти цепи гораздо длиннее. Согласно молекулярным данным, наш последний общий предок с шимпанзе жил в Африке от 5 до 7 миллионов лет назад. По эволюционным меркам это не так много. Бывают такие акции, во время которых тысячи людей берутся за руки и образуют живую цепь, например, от одного побережья Соединенных Штатов до противоположного, в поддержку какой-нибудь компании или благотворительной организации. Давайте представим себе такую цепь, протянутую вдоль экватора через нашу родину, через Африку. Пусть это будет особая цепь, в которой будут стоять дети и их родители. Чтобы это представить, нам придется обмануть время. Вы на юге Сомали, стоите на берегу Индийского океана, лицом к северу и сжимаете в левой руке правую руку своей матери. Она, в свою очередь, держит за руку свою мать, вашу бабушку. Ваша бабушка держит за руку свою мать и так далее. Эта живая цепь тянется от океанского побережья в заросли кустарников на запад, в сторону границы с Кенией. Сколько нам придется пройти вдоль этой цепи, пока мы не дойдем до нашего общего предка с шимпанзе? На удивление мало. Если считать, что один человек занимает один ярд, мы придем к нашему с шимпанзе общему предку меньше, чем через 300 миль. Мы едва только начали пересекать континент, не прошли еще и половины пути до Восточно-африканской рифтовой долины. Наша древняя прародительница стоит далеко к востоку от горы Кения. И держит за руку целую цепь своих прямых потомков, которая заканчивается вами на побережье Сомали. За правую руку прародительницу держит ее дочь, от которой происходим все мы. Теперь наша прародительница поворачивается на восток, к побережью, и левой рукой берет руку другой своей дочери, от которой происходят все шимпанзе. Конечно, это мог быть сын, но давайте для простоты опять представим себе только предков женского пола. Две сестры держат мать за руки. Теперь представим, что вторая дочь, прародительница шимпанзе, берет за руку свою дочь, и образуется новая цепь, которая тянется обратно к побережью. Двоюродные, троюродные и так далее сестры стоят рядом. К тому времени, когда вторая цепь достигнет моря, она будет состоять из современных шимпанзе. Вы Стоите лицом к лицу со своей сестрой шимпанзе, и связанной с ней неразрывной цепью матерей, держащих за руки дочерей. Если вы пройдете вверх вдоль цепи, как офицер вдоль шеренги солдат, мимо Homo erectus, Homo habilis, быть может, мимо Australopithecus afarensis и обратно вниз вдоль другой ее половины, промежуточные звенья со стороны шимпанзе остаются безымянными, потому что ископаемых остатков пока не удалось найти. Вы нигде не встретите никакой отчетливой дискретности. Дочери будут так же сильно или так же мало похожи на своих матерей, как это всегда бывает. Матери будут любить своих дочерей и испытывать к ним материнские чувства, как это всегда и бывает. И эта живая цепь, неразрывно связывающая нас с шимпанзе, будет так коротка, что лишь ненамного удалиться от побережья Африки, нашего родного континента, Наша сложенная вдвое цепь из африканских человекообразных обезьян, протянутая во времени, является собой что-то вроде кольца из чаек в пространстве, с той разницей, что в случае обезьян промежуточные стадии уже мертвы. Я клоню к тому, что с моральной точки зрения должно быть не принципиально, мертвы они или нет, что если бы они не были мертвы, Что если бы удалось выжить ряду переходных форм, достаточному, чтобы связать нас с современными шимпанзе живой цепью не просто особей, держащихся за руки, а особей, скрещивающихся друг с другом. Помните песню: "Я с тем танцевала, кто со мной танцевал, кто раз танцевала с принцем Уэльским". Мы не можем успешно скрещиваться с современными шимпанзе, но будь у нас всего горстка промежуточных форм, и мы могли бы спеть Я с тем размножалась, кто с той размножался, кто раз с шимпанзе размножалась. То, что этой горстки промежуточных форм больше нет, просто случайность. Счастливая случайность с некоторых точек зрения, но что до меня, то я был бы несказанно рад увидеть эти формы. Если бы не эта случайность, наши законы и моральные принципы были бы совсем другими. Стоит нам найти единственного выжившего представителя этих форм, скажем, реликтового австралопитека в лесу Будонга, и вся наша замечательная система этических норм рассыплется в прах. Границы, служащие нам для сегрегации нашего мира, разлетятся на мелкие куски. Расизм сольется с видовым шовинизмом в одно запутанное и ожесточенное целое. Апартеид приобретет для тех, кто в него верит, новый и, возможно, более актуальный смысл. Но почему, мог бы спросить специалист по этике, это должно нас так волновать? Разве одно лишь дискретное мышление заставляет нас воздвигать барьеры? Что с того, что выжившие представители непрерывного ряда африканских человекообразных обезьян оставляют нам удобный разрыв между родом Homo и родом Pan? Ведь наше обращение с животными в любом случае не должно определяться тем, можем ли мы с ними скрещиваться. Если мы хотим оправдать свои двойные стандарты, если общество согласно с тем, что люди заслуживают лучшего обращения, чем, например, коровы, говядину можно готовить и есть, а человечину нельзя. Для этого нужны основания получше родства. Действительно, эволюционно люди далеки от коров, но разве не важнее то, что мы мозговитие? Или лучше вслед за Иеремией Бентамом сказать: разве не важнее, что люди в большей степени способны страдать? Или сказать, что коровы, даже если они страдают от боли не меньше, чем люди, какие спрашивается есть основания считать, что меньше не знают, что их ждет? Предположим, что у осьминогов в ходе эволюции развились мозг и чувства сравнимые с нашими. Это вполне могло произойти. Одна эта возможность уже показывает не родства. Так какой же смысл спросит специалист по этике, подчеркивать непрерывность нашей связи с шимпанзе? Да, в идеале нам, наверное, следовало бы найти лучшее основание, нежели родство, чтобы, например, предпочитать питание мясом других животных к каннибализму. Но печальный факт состоит в том, что в настоящее время мораль зиждется почти исключительно на дискретном императиве видового шовинизма. Если бы кому-то удалось вывести гибрид шимпанзе и человека, эта новость вызвала бы всеобщий шок. Епископы понесли бы околесицу, юристы потирали бы руки в предвкушении поживы, политики-консерваторы метали бы громы и молнии, а социалисты не знали бы, где им строить свои баррикады. Ученый, который это сделал, стал бы изгоем общества, проклинаемым проповедниками и жёлтой прессой, осужденным, Может быть, и твой какого-нибудь аятаулы. Это навсегда изменило бы политику, теологию, социологию и большинство направлений философии. В мире, который так потрясло бы столь незначительное событие, как гибридизация, действительно торжествует видовой шовинизм и правит дискретное мышление. Я доказывал здесь прискорбность воздвигаемого в наших мыслях дискретного разрыва между людьми и человекообразными обезьянами. Я также доказывал, что нынешнее положение этого почитаемого разрыва условно и определяется эволюционной случайностью. Если бы случайности выживаний и вымираний были другими, этот разрыв проходил бы в другом месте. К этическим принципам, основанным на прихоти случайностей, не следует относиться с таким почтением, будто они незыблемы и вечны.